пятьдесят Нина проснулась от будильника, но вместо того, чтобы поваляться в теплой кровати еще минут 10-15, сонно подтягиваясь и пытаясь проанализировать приснившийся сон, если таковой был, настороженно замерла. Сердце застучало быстрее, ей показалось, что в кух... ей показалось, что в кухне кто-то был, может маркиз? Не похоже. Сон как ветром сдуло. Нина лежала напряженно вслушиваясь. Скрипнул стул, звякнула ложечка о край кружки. Это явно не кот. Нина Я слышу, как стучит твое сердце. Это Анчут. Прости, я не хотел тебя напугать. Раздался из кухни знакомый голос. Вот же ж придурок, с облегчением подумала Нина. Или это я, дура? Конечно, шумел Анчуд. Кто же еще? Как-то совсем вылетело из головы, что он может каким-то образом появляться в квартире, несмотря на закрытые окна и двери. Девушка села на кровати и принялась искать взглядом куда-то брошенный вчера вечером халат. Анчут хозяйничал на кухне. Готовил завтрак, кормил кота, мыл оставленную с вечера посуду, инспектировал содержимое холодильника, засовывая свой хозяйственный нос в каждый контейнер. Иногда одобрительно кивал, чаще брезгливо морщил нос, но от комментариев воздерживался. «Почему в холодильнике только гранатовый сок и никакого молока?» – громко спросил он с легким раздражением, захлопывая дверку холодильника. «Я не пью молоко», – сказала Нина, заходя на кухню. «А к гранатовому соку недавно пристрастилась. Видимо, весенний авитаминоз или низкий гемоглобин». «Организм требует». Нина посмотрела на часы, поняла, что сварить кофе в кофеварке она уже не успевает, и взяла с полки банку растворимого. Кофе заканчивался, но на одну кружку еще можно было наскрести. Нина сделала отметку в памяти, что нужно купить кофе, а заодно и сахар, которого тоже осталось не так много. Она согнала со стула развалившегося на нем маркиза и подсела к за стол. без пил чай из им стеклянной литровой кружки. кружки помимо пакетика Липтона плавали темно-зеленые сушеные листья и торчали какие-то прутики. Видимо, принес их с собой, потому что Нина не помнила таких у себя на кухне. «Я не говорю про пиво, хотя его наличие в холодильнике всегда приветствуется, но молоко! В доме, в котором нет молока, никогда не поселится домовой!» — продолжил он сварливым тоном. «Я не пью молоко. Кроме того, ученые выяснили, что практически каждый третий взрослый человек не усваивает лактозу», — ответила Нина невозмутимо. «Каждый третий человек, может, и не усваивает, но вся домашняя нечисть – страсть, как любит тёпленькое молочко». «И на кой черт мне тут вздалась домашняя нечисть?» «Ну не скажи. Многие из них в хозяйстве очень даже полезны. В твоем хозяйстве лишние руки точно бы не помешали. А то сама ты до работы, как я погляжу, не очень». Кивнула на горку недавно вымытой посуды, обсыхающей на кухонном полотенце. «Подумаешь? Ну не успела вчера посудомойку загрузить. Так что теперь? До конца жизни будешь меня стыдить?» Вот не зря говорят, что современные люди утрачивают духовность. Разве какому нормальному человеку придет в голову заменить домового на посудомойку? Эх, да что я тут говорю? Потерянное поколение. Ну ладно, ладно, не ворчи. Куплю я тебе и пиво, и молока, когда буду с работы возвращаться. Все равно придется за кофе в магазин заходить, улыбнулась Нина. Вот это ты молодец, это ты правильно. Анчут удовлетворенно кивнул. Ты мне лучше расскажи, где ты целую неделю был и где варган. Ой, про неделю лучше не спрашивай. Работенка выдалась та еще. Карты пошли возвращать в библиотеку. А их-то не полный комплект. Ох, и крику было! Но карты назад приняли. Претензий не имеют. Претензий у них там был вагон и маленькая тележка. И за утраченную карту, и за сработавшее в хранилище пророчества. Если б не личное обаяние этого прохвоста органа, не знаю, как бы выкрутились. Но попотеть, конечно, пришлось. Попросила у нас библиотека взамен карты... «Ой, Анчутик, это все очень интересно, но я же на работу опаздываю». «Какая работа сегодня же суббота? Мне казалось, что суббота в воскресенье у тебя выходной». «Обычно да, но сегодня рабочая суббота в связи с переносом майских праздников». «Каких переносов? Праздники куда-то уносили? Или что?» «Не вникай, это не важно. Но мне пора на работу уходить. Ты меня дождешься? «Я не знаю. Скорее всего, да. Но если вечером не встретимся, на всякий случай». «Имей в виду, что завтра в обед у нас с тобой экскурсия, так что ничего на это время не планируй». Нина выбежала из кухни в коридор, перед зеркалом в тяжелой старинной багетной оправе привычным движением поправила волосы и быстро накрасила губы. Потом присела на мягкий пуфик шнуровать свои белоснежные кроссовки. «Какая еще экскурсия? Ничего не понимаю». «Обычная экскурсия. Потом объясню». «Да и вообще, чего ты удивляешься? Я же в городе считай турист. Думаешь, мне не интересно? «Ну, не знаю. Мне всегда казалось, что экскурсия – это скучно». Тем более у нас ведь тут не Лондон, не Париж. Скучная экскурсия или нет, зависит не от места, а от экскурсовода. А ты знаешь экскурсовода? Думаю, что да. Но точно уверенности нет. Мне нужно посмотреть на нее вблизи. Поэтому мы с тобой на экскурсию и идём. Меланхолично сказал из кухни Анчут, делая большой глоток чая из кружки и закусывая хрустящей вафлей. А я там зачем? Просто за компанию или у меня будет специальная роль? Это будет зависеть от множества обстоятельств. А сейчас беги, вечером постараюсь тебе все рассказать, сказал Анчут и, выйдя из кухни в коридор, закрыл заскрывшейся в дверях лифта девушкой дверь.